Белый мышонок. Венгерская народная сказка. А было это там, где и не было. За семью десятью странными государствами жил в тех краях бедный человек. Жена ему попалась раскрасавица, а вот детишек не было у них ни единого. Уж как они молились, к Богу взывали, с тем и спать ложились, с тем и вставали. Господи, Господи, благослови ты нас дитяткам, пусть хоть малюсеньким, пусть хоть с горошинку. Но не доходили, видать, до Бога их молитвы. Ну, время идет, у бедняка на сердце кошки скребут, жена его и вовсе горюет. Но вдруг как-то утром она говорит... «Послушайте, муженек, какой странный мне нынче сон приснился!» «Ну, ну, расскажи, а я послушаю!» Будто приходит к нам в дом седой старец и говорит «Знаю, об чем ты, да муж твой, печалитесь!» «Так вот, коли вправду хотите вы ребенка иметь, нынче же утром выйдите оба за ворота и стойте там, ждите!» «Кого бы не увидели первым, «Будь то человек или любая другая живая тварь, ловите его и в дом несите. Это и будет вам сын». Оделись они поскорее, за ворота вышли, стоят. Вдруг, откуда ни возьмись, бежит по дороге белый мышонок. Муж и жена ему наперерез бросились, поймали, жена за пазуху мышонка спрятала, в дом понесла. Стал мышонок у них за сына жить». Кормили его хлебом в молоке смоченным. Прошло столько-то времени, мышонок говорит бедняку. — Ступайте, дорогой отец, к королю и скажите ему, что просите для сына своего руки его дочери. — помни, несчастный, что ты плетешь, осерчает король, велит голову мне отрубить. — Ничего не бойтесь, дорогой отец, ступайте к королю. И сделайте, как я сказал. Остальное дело мое. Не отступался белый мышонок, День и ночь отца уговаривал. Наконец бедняк махнул рукой, Да и пошел к королю. Дошел до дворца, Заглянул в королевские ворота, А король как раз по двору прохаживается. Бедняк подошел поближе, Поклонился, поздоровался честь по чести И говорит. — «Ваше королевское величество, жизнь и смерть моя в ваших руках. А явился я к вам по той причине, что единственный мой сынок, белый мышонок, велел мне просить для него руки вашей дочери». Ох, и смеялся король, даже слезы на глазах выступили. «Ну-ну, бедный человек, будь по-твоему. Только должен сперва твой сын три дела исполнить». а не сумеет велю отрубить ему голову да накол насадить для страстки. Первое задание будет такое. Пусть проберется в сад феи Илоны и принесет оттуда три золотых яблока. Поплелся бедняк домой, идет, клянет себя, и как же он глупой затее белого мышонка поддался. Теперь вот приходится единственного сына лишаться. Чуть не помер с горя бедняга, пока до родного порога дошел. Рассказал сыну, чего король от него требует. А белый мышонок ему говорит. "А «Думаешь, дело великое — три золотые яблока достать. Не терзайтесь, не мучайте себя, дорогой отец. Я их нынче же принесу». Юркнул мышонок за дверь, да и был таков. Только у сада феи Илоны дух перевел». Нашел дырку в заборе, прошмыгнул в сад, на первое же дерево в лес сорвал золотое яблоко. Но какой трезвон поднялся тут в саду, если бы вы знали? Да что там в саду? На весь свет тот трезвон слышно было. Мышонок глазом моргнуть не успел, как шумом с громом примчался семиглавый дракон. Чтобы вы знали, фея Илона ему приказала свой сад охранять». Огонь из семи драконьих пастей так и пышет. Все вокруг опаляет. Подлетел дракон к яблоне, Головами своими вертит, во все глаза глядит. Что случилось? Нет ли гостя незваного? Но белый мышонок в дупле затаился, Так и просидел там, не шевелясь, Пока дракон прочь не умчался. Тут он из дупла выскочил,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 То-то удивился бедняк, когда мышонок три золотых яблока принес, чуть не в пляс спустился на радостях, точас яблоки в котомку сунул и чуть не бегом к королю. «Извольте принять, ваше величество, вот они, три золотых яблока!» Король и так и эдак яблоки вертел, со всех сторон разглядывал, но не нашел никакого изъяна. Яблоки точно те самые, из чистого золота, из сада волшебного, какие он требовал. Ладно, бедняк, яблоки сын твой добыл. Да ведь еще два дела исполнить надо бы нам. Ты ему вот что скажи. Ежели к утру не построит он на месте твоего дома дворец золотой, точь в точь такой же, как мой, и чтоб так же на петушиной ноге вокруг себя поворачивался». Утром казню я его страшной смертью. Вот когда несчастный бедняк испугался. Разве ж под силу маленькому мышонку этакий дворец выстроить, когда он и с игрушечным домиком ни по чем бы не справился. Одно дело яблоки выкрасть, а уж это... Даже заплакал бедняк в дом войдя, и сына увидев. «Ох, сыночек любимый, навлек ты на себя беду неминучую. Ежели к утру на месте нашей лачуги не встанет дворец, точь-в-точь, точь, как у самого короля, страшной смертью казнят тебя». А сын мышонок ему отвечает. «А вы из-за такого пустяка убиваетесь, батюшка?» «Ложитесь-ка, спите спокойно, и вы, добрая матушка. А как проснетесь, чудо увидите». Когда совсем уж стемнело, Выскочил белый мышонок во двор, Вынул свисток, да как засвистит! В тот же миг со всех сторон черти слетелись, И набралось их столько, что небо почернело, Ни звезд, ни луны не видать. А старый хромой черт к белому мышонку подскочил и говорит, «Приказывай, мой повелитель!» «Прежде всего этот дом разберите!» «Да так, чтобы родители мои не проснулись, а на его месте золотой дворец поставьте, в точности такой же, как у короля». Эх, началась у чертей свистопляска. Забегали они, завертелись, засуетились, однако ж к рассвету все было исполнено. Вырос на месте бедняцкой лачуги дворец, словно век там стоял». Утром проснулись бедняк и жена его, глаза протирают, ничего понять не могут. Друг дружку локтями подталкивают, друг у друга спрашивают, может, сон это, может, это и не мы? Белый мышонок к ним подбежал, смеется. «Вы это вы, говорит, — говорит, — кто же еще?» Соскочил тут бедняк с золоченого ложа, парчевую одежду на себя натянул и побежал к королю. А тот уж давно окошко стоит, Увидел бедняка издали закричал. «Ах ты, колдун, и отец колдуна! Не входи ко мне, стой, где стоишь, и слушай, Чтобы к утру построил твой сын мост золотой Между нашими дворцами, И чтоб по обеим сторонам того моста Золотые деревья росли, И на них золотые птицы пели, Иначе весь ваш рот изведу». Пошел бедняк домой, но только на этот раз он не слишком-то печалился. «Если те два задания сынок выполнил, то уж верно и с этим справиться», — думал бедняк про себя и не ошибся. Утром он уже по золотому мосту шагал к королю и белого мышонка с собой взял. Вступили они в покои королевские, поздоровались, как положено, бедняк и говорит. «Ваше величество, господин король, жизнь моя...» И смерть моя в ваших руках. Только я на этот раз и сына с собой привел. Пора бы и свадьбу сыграть. Король было на попятную отговариваться стал по всякому, да только что ж делать-то? Слово дано, обратно не возьмешь. Призвали королевну. Ох, что с ней было бедняжкой, когда она своего суженого увидела, уж она и плакала и рыдала и на земь бросалась, а все без толку. Созвали народ, свадьбу сыграли. Тут и вечер настал, молодые в спальню свою пошли. Плачет королевна, клянется, что нипочем не будет мышонку женой. А мышонок подпрыгнул вдруг, через голову перевернулся и вот чудо так чудо, обернулся красивым и статным юношей. «Не бойся, моя прекрасная королевна», — сказал он. Я никакой не мышонок, а самый настоящий королевич. Только лежит на мне страшное отцово заклятие. Семь лет, семь недель и семь дней должен я белым мышонком прожить. Время заклятия еще не кончилось. Так что гляди, никому на свете о том не обмолвись, не то нам обоим худо придется. Королевна обрадовалась, обещала, что никому не скажет. Да только утром король-отец стал у нее допытываться, кто ж на самом деле муж ее, и до тех пор не отпускал, пока она не проговорилась. — Так нет же, — сказал в себе король, — не будет мой зять в мышиной шкуре ходить. Позвал он к себе старуху одну ведунью, приказал ей в спальне молодых спрятаться, а когда белый мышонок свою шкурку сбросит, незаметно ее утащить, да тут же и сжечь. Старая ведунья так и сделала. В спальне молодых людей загодя под кроватью спряталась, а когда они спать легли, потихоньку вылезла, шкурку мышонка нашла и в огонь бросила. Сгорела шкурка. Утром белый мышонок просыпается, хочет шкурку надеть, а нет ее. Опечалился он, говорит жене. Не сдержала ты слова жена. Кто-то украл мою шкурку. Теперь я должен поскорее бежать отсюда домой, К отцу-королю возвратиться, В его черную крепость. А ведь мне всего-то шесть дней Оставалось до срока. Молодая жена плачет, Слезами обливается. «Что ж», — говорит ей мышонок, «Если хочешь ты моей женой остаться, Надо и тебе за мной идти». Вынул он тут золотой обруч, и надел его жене на руки. Носи ты этот обруч, пока мы в разлуке, и я буду знать, что ты моя, никого другого обнять не хочешь. Сейчас я отправлюсь в черную крепость, ступай и ты туда же. В одной сорочке иди, босиком, с обручем на руках. Придешь к крепостным воротам, стань там и кричи громко. «Выйдь ко мне, королевич, отцом заклятый! Я жена твоя! Сними с моих рук золотой обруч!» «Коль желаешь меня вызволить, семь дней, семь ночей там простоишь, будешь звать меня, пока заклятие не снимется». Зарыдали они оба горько, попрощались, и белый мышонок теперь уж в человечьем обличье ушел в дальнюю дорогу. Под вечер и его молодая жена пошла за ним следом, нигде не останавливалась ни на минутку, пока не увидела черную крепость». стала она у крепостных ворот и закричала громко выйди королевич отцом заклятый я жена твоя сними с моих рук золотой обруч семь дней семь ночей звала она так своего мужа наконец ворота крепости отворились выбежал красавец королевич к жене обнял ее поцеловал а золотой обруч сам с собою раскрылся к их ногам упал Собрались они в путь, первым делом белый мышонок своих названных родителей желал навестить, сели в скорлупу ореховую, по речке вниз поплыли-поехали. Так и плывут, завтра к нам в гости нагрянут.